Глава «Вкусно пахнет», — отметил я, входя в столовую. «Борис, на ужин что-то монументальное?» «Сам теряюсь в догадках», — крикнул из коридора секретарь. «Василий кухарничает и секретничает». «Хочу, чтобы вы догадались, из чего основное блюдо и десерт приготовлены», — заявил Бурмакин, появляясь в зоне видимости. «Предлагаю пари. Если правильно назовете все ингредиенты...» «Получите приз! Замечательную вещь!» «Пойду помою руки», — сказал я, зашел в свою спальню и позвонил Борису со словами. «Зайдите ко мне побыстрее». Через пару секунд секретарь вошел в комнату. «Уже тут». «Почему здесь Василий?» — спросил я. «Он пришел поделиться информацией, которую раздобыл, но услышал, что я собрался готовить ужин и отодвинул меня от плиты». Смущенно объяснил помощник. «Кулинария? Хобби Бурмакина!» «Ясно», — вздохнул я. «Надеюсь, у следователя не войдет в привычку кошеварить каждый день в моем доме?» «Простите, Иван Павлович», — расстроился Борис. «Знаю, вы устаете от людей, хотите вечером посидеть в одиночестве». «Все в порядке», — остановил я секретаря. «Вы же не могли прогнать прочь человека, с которым мы временно одна команда». «Но я на самом деле устал, поэтому просьба. Давайте проведем небольшое совещание, потом я быстро попробую ужин, похвалю его и уйду к себе. А вы займетесь Василием и Генри, когда тот вернется». «Конечно!» — кивнул Борис. «Еще раз прошу прощения за то, что допустил Василия к сковородкам». Я встал из кресла. «Надеюсь, он соорудит нечто маломальски съедобное. Совершенно не хочется мяса. И рыбы тоже. На улице очень душно». Дожди идут постоянно, а жарко. «Август!» — вздохнул Борис. Краем глаза видел, что Василий сотворил нечто и поставил это не на плиту, а поместил в холодильник. «Хорошая информация!» — обрадовался я. «Значит, не придется жевать жирную свинину с картофелем». «Через пятнадцать минут прошу к столу!» — закричал Бурмакин. Я быстрым шагом направился в свою ванную и увидел там на рукомойнике розовую коробку с надписью «Самонаправляемая беспроводная электробритва». Борис таки купил новый электроприбор вместо разбитого. Если у меня нет никаких планов на вечер, то, как правило, я бреюсь по утрам. Но сейчас любопытство одержало верх над привычкой. Я взял упаковку... Она оказалась открытой, вынул из коробки розовую сумочку из плюша, вытащил из нее нечто круглое на ножках и поставил на раковину. Предмет напоминал паука размером со спичечный коробок. Я обозрел приспособление. Почему секретарю пришла в голову идея купить бритву цвета поросенка, больного краснухой? Ну, возможно, в магазине остались лишь такие приборы. Где инструкция? Небольшая книжечка нашлась в кармане чехла. Я начал изучать текст. Конечно же, производители на все лады расхваливали свой товар. Приврали, что им пользуются несколько миллионов человек. Пользоваться агрегатом оказалось предельно просто. Из руководства следовало, что паучка необходимо поставить на щеку или другую часть лица, нажать на кнопку, которая была сверху, и дальше бритва все сама сделает. Я повертел диковину в руках, и решил ее испробовать. В душе зрело сомнение. Коим образом агрегат удержится на моем лице? Понятно, что слово «самопередвигаемое», которое большими буквами напечатано на коробке, всего лишь маркетинговый ход. Естественно, розовую штуковину должен направлять владелец. Я поднес паука к левой щеке, прислонил его к коже, нажал на кнопку. Лапки слегка завибрировали, прицепились к моему лицу, и розовая хрень поползла вперед. Я изумился. Ну и ну, она на самом деле ходит самостоятельно. Оригинальная новинка, забавная, однако далеко зашел прогресс. Пока я дивился на аппарат, тот медленно дополз до моего уха, замер, зажужжал и произнес бархатным мужским голосом. Включена программа полного обезволосивания. Время действия не установлено. Так она еще и разговаривает. Наверное, следовало тщательно изучить всю инструкцию, а не останавливаться на первой странице. Включен режим А. С придыханием пропел паук. Что-то дернуло меня за кожу раз, другой, третий. Ощущения оказались несприятных. Паучок шагнул чуть-чуть вперед и снова стал щипаться. Через пару секунд я сообразил. Сей агрегат не срезает щетину. Он ее выдергивает. Не скажу, что у меня не было сил терпеть боль, которую причинял механизм по недоразумению, названный бритвой. Я испытал дискомфорт и решил прекратить эксперимент. Нажал на кнопку. Включен режим «Б». Томно объяснил бас. Я взвизгнул. На этот раз электроприбор, похоже, стукнул меня током. Я попытался снять розовое безобразие. Но маленькие ножки крепко впились в скулу и не собирались ее отпускать. Я догадался, что бритву надо отключить, тогда она свалится со своей жертвы. Но как осуществить задуманное? Любой электроприбор мигом перестанет работать, если выдернуть шнур из розетки. Но Борис купил беспроводное устройство. Бритва вгрызлась в меня с удвоенной силой. Я открыл дверь в ванну и крикнул «Борис! Уже тут!» — ответил секретарь, показываясь в другом конце коридора. «Что случилось? Принести еще полотенец?» «Зайдите, закройте дверь!» — попросил я. «Ой! Что случилось?» — повторил помощник. «Ой!» — выдохнул я. «Вам нехорошо?» — спросил Борис. «Ай, просто неприятно!» — объяснил я. «Весьма ощутимо дергает. Ух! Кому могло прийти в голову придумать столь странное орудие?» «Что у вас на лице?» Удивился секретарь, подходя ко мне вплотную. «Ужин через семь минут!» — завопил Василий. «Не опаздывайте, а то невкусно будет!» «Остановите эту пакость!» — не выдержал я. «Что?» — уточнил Борис. «Бритву!» — пояснил я. «Какую?» — не сообразил помощник. «Ту, что вы купили взамен разбитой! Ай!» — тихо взвизгнул я. «Она ползет!» — поразился секретарь. Розовое, э, не знаю, как правильно назвать. Нечто. Само движется. Интересно, почему оно не падает? Наверное, на лапках расположены присоски. Иван Павлович, простите мое любопытство, для какой цели создан сей предмет? Это массажер? Борис, вы сами приобрели бритву. Напомнил я и поюжился. Я благодарен за заботу, но работает удалитель щетина странно. Не срезает волосы, а, похоже, выщипывает их. Не могу назвать себя слабым созданием, не способным терпеть боль, но ощущения самые негативные. Остановите, пожалуйста, бродобрейный аксессуар. Сам не рискую более нажимать на кнопку. После того, как один раз это сделал, стало только хуже. «Простите, Иван Павлович», — произнес секретарь. «Мне очень неудобно из-за того, что лишил жизни вашу электробритву, но...» «Я не ходил в магазин. Просто не успел, сидел у компьютера, собирал все, что можно про лапинах».